Глава 9. Инстинктоподобна или нет деструктивность? В базовых потребностях, мотивах, импульсах, позывов мы не обнаруживаем ничего дурного или греховного. Каждый из нас нуждается в пище, хочет чувствовать себя в безопасности, хочет знать, откуда он родом, ищет любви, одобрения, уважения, стремится, наконец, к самоактуализации. И эти желания трудно назвать постыдными. Напротив, большинство представителей большинства культур, несмотря на отдельные различия выражения этих потребностей, считают их полезными и заслуживающими поощрения. Но мы, как ученые, обязаны быть осторожными в оценках и потому скажем лишь, что эти человеческие желания скорее нейтральны, нежели дурны. Нечто подобное можно сказать практически обо всех способностях и возможностях человека, как об общевидовых способность к абстрагированию, способность к изложению своих мыслей, способность к построению философии и тому подобное. Так и у конституциональных – мезоморфизм, эктоморфизм, высокие и низкие уровни энергии и тому подобное. Что касается метапотребностей, таких как потребность в совершенстве, правде, красоте, законности, простоте и тому подобное, то в рамках нашей культуры, да и в большинстве других известных нам культур, Их просто невозможность честь плохими, порочными или греховными. Похоже, что простое наблюдение за человеком, простая констатация характеристик, присущих ему, не могут нам объяснить, где корни зла, примеры которому мы видим вокруг себя, на образцы которого мы наталкиваемся при изучении истории человечества и нередко обнаруживаем в себе. Сегодня мы уже можем уверенно утверждать, что многое из того, что мы называем злом, объясняется болезнью, болезнью тела или духа, невежеством, глупостью, незрелостью личности, несовершенством социальных условий и общественных институтов. Но мы не знаем пока, какую долю зла мы вправе объяснить этими причинами. Нам известно, что психотерапия, способствующая оздоровлению человека, образование, дающая ему знания и мудрость, факторы физической и психологической зрелости, равно как и хорошие политические, экономические и социальные условия жизни, способны противостоять злу. Но до какой степени могут ли эти меры полностью исключить проявление зла? Сегодня наше знание позволяет нам решительно отвергнуть заявление об изначальном биологической, фундаментальной греховности, порочности, злобности или жестокости человеческой натуры. Но мы не возьмем на себя смелость утверждать, что дурное поведение не имеет под собой никаких инстинктуидных тенденций. Совершенно очевидно, что наших знаний о человеческой природе пока недостаточно для столь смелого утверждения, тем более, что нам известны факты, которые прямо противоречат ему». Но как бы то ни было, мы абсолютно убеждены в том, что глубокое и полное знание об области достижимого и что поднятые нами вопросы подлежат научному осмыслению гуманистической науки. Данная глава представляет собой попытку эмпирического исследования одного из важнейших вопросов, встающих при рассмотрении проблемы добра и зла. Не претендуя на окончательное решение вопроса, мы попытаемся доказать, что наука сдвинулась с мертвой точки и неуклонно приближается к окончательному решению проблемы деструктивности. Экологические данные. Прежде всего нужно признать, что поведение, которое выглядит как проявление базовой агрессивности, действительно наблюдается у некоторых видов животных. Но далеко не у всех и даже не у многих, а лишь у некоторых. При наблюдении за некоторыми животными складывается впечатление, что они проявляют агрессию без всякой видимой причины, убивают других животных только ради того, чтобы убивать. Леса, забравшись в курятник, душит больше кур, чем может съесть. Игра, а игра кошки с пойманной мышью, так и вовсе стало олицетворением бессмысленной жестокости. Олени и другие копытные животные в брачный период вступают в поединки по поводу и без повода, порой совершенно забывая о самке. Многие животные с наступлением старости становятся злобными, и причины этой злобности явно конституциональная. Даже в прошлом мирная осп в старости может безо всякой причины напасть на другую. Убийство для самых разных видов животных порой становится самоцелью, оно никак не связано с борьбой за пищу. Известное лабораторное исследование, проведенное на крысах, показало, что агрессивные черты и сдобность можно культивировать. При помощи селекции мы можем выводить особей, отличающиеся агрессивностью, тем же успехом, с каким мы водим овец. По всей видимости, склонность к жестокости – во всяком случае у перечисленных выше животных, а возможно и у других, является наследственной детерминантой поведения. Это предположение кажется еще более вероятным, если принять во внимание тот факт, что у злобных, агрессивных крыс железы, вырабатывающие адреналин, гораздо крупнее, чем у миролюбивых особей. Очевидно, что таким же образом при помощи генетического отбора можно культивировать качество, противоположной агрессивности, такие как добродушие, миролюбие и тому подобное. Все эти исследования и наблюдения позволяют нам выдвинуть самое очевидное и самое простое из всех возможных обоснований феномену агрессии. позволяет нам утверждать, что в основе агрессивного поведения лежит мотивация, что существует некий врожденный позыв или инстинкт, детерминирующий агрессивное поведение. Однако не все случаи жестокого поведения, даже если они на первый взгляд кажутся проявлением врожденных агрессивных тенденций, могут быть объяснены только наследственным фактором. Поводом для агрессивного поведения животного, равно как и человека, могут стать самые разные ситуации и обстоятельства. Например, существует фактор, получивший название фактора территории. Он наглядно проявляется у тех видов птиц, которые строят свои гнезда на земле. Однажды, определив место для гнездования, самец и самка атакуют любую птицу, оказывающуюся в непосредственной близости от него. Они нападают только на тех птиц, которые вторгаются в их владение. Они не проявляют немотивированной агрессии, не нападают на всех птиц без разбора. Некоторые животные нападают на других животных и даже на представителей своего вида, если они пахнут или выглядят иначе, чем особи данного вида или данной стаи. Обезьяны-ревуны, например, живут небольшими стадами. Если к стаду попытается прибиться чужак, обезьяны с диким ревом атакуют его и прогоняют прочь. Однако, если он проявит настойчивость в своем желании присоединиться к стае, то в конце концов добьется своего. Поднимаясь по, физи... Поднимаясь по филогенетической лестнице к представителям высших животных, мы обнаруживаем, что у них нападение как форма агрессии становится все более связано с фактором доминантности. Исследования этого феномена слишком разнообразны и сложны, чтобы детально анализировать их в этой книге. Но все они наглядно демонстрируют, что стремление к доминантности и отчасти агрессия, детерминированная этим стремлением, действительно имеют функциональное значение для животного, действительно являются фактором выживания. Статус конкретной особи отчасти определяется тем, насколько она умеет постоять для себя, то есть ее способность к агрессии. Сам статус, в свою очередь, определяет, сколько пищи достанется этой особи, может ли она найти себе сексуального партнера и так далее. То есть, насколько полно будут удовлетворены ее биологические потребности. Практически все проявления жестокости, которые мы наблюдаем у высших животных, связаны с необходимостью подтвердить свой доминантный статус или неспровергнуть другую доминирующую особь. Я не знаю, можно ли сказать то же самое о других животных, но подозреваю, что такие феномены, как факторы территории, нападение на чужаков, ревнивая опека самцами самок, нападение на слабых и больных особей и другие поведенческие феномены, которые зачастую трактуются как проявление инстинктивных агрессий или врожденной жестокости, на самом деле обозначают стремление к превосходству, а не специфический агрессивный мотив. Не агрессию ради агрессии. Иначе говоря, агрессия – это скорее инструмент поведения, чем его цель. Приступая к исследованию человекообразных обезьян, мы обнаруживаем, что их агрессия в еще меньшей степени проявляет черты внутренней, унаследованной характеристики. Она все больше напоминает реактивное, функциональное поведение. Агрессия обезьян более разумна, понятна и объяснима, более детерминирована совокупностью различных мотивов, социальных давлений, И актуальных ситуационных детерминант, чем агрессия низших животных. Если взять шимпанзе обезьяну, в которой гораздо больше человеческого, чем в других обезьянах, то в ее поведении мы не обнаружим следа того, что можно было бы назвать агрессией ради агрессии. Эти животные настолько милы, приветливы и добродушны, особенно в молодом возрасте, что в некоторых семьях шимпанзе проявление агрессии не обнаруживается вовсе. С некоторыми оговорками, сказанное справедливо и в отношении горилл, разумеется, следует с известной долей осторожности подходить к экстраполяции этологических данных на человека. Но если уж нам приходится пользоваться этими данными в качестве аргументов, то прежде всего следует обратить внимание на данные исследований высших приматов, животных ближе других стоящих к человеку. Они приводят нас к выводу, совершенно противоположному тому представлению, которое долгое время господствовало в научной среде. Если биологическое наследие человека – животное наследие, то главным образом оно является наследством, доставшимся нам от высших приматов. А высшие приматы скорее дружелюбны, чем агрессивны. Ошибочное представление об агрессивности животного начала в человеке закономерно вытекает из того общего, псевдонаучного способа мышления, который можно назвать необоснованным зооцентризмом. Как возникает подобного рода заблуждения? Попытаюсь объяснить этапы их возникновения. Во-первых, ученые конструируют некую теорию, то есть предубеждение, на основании которого из всего эволюционного диапазона, из всего многообразия животного мира выбирается одно животное, которое может служить иллюстрацией положений, выдвигаемых автором. Следующее, что делает автор, это закрывает глаза на те поведенческие проявления животного, которые не укладываются в его схему. Если автор хочет доказать, что деструктивность человека имеет инстинктуидную природу, он возьмет образец жизнь волчьей стаи и постарается забыть о повадках кроликов. И наконец, такой ученый просто забывает о том, что антогенез есть краткое повторение филогенеза что история индивидуального развития отдельного организма в целом повторяет историю животного мира в целом. Если же мы будем подниматься вверх по филогенетической лестнице от низших животных к высшим, то обнаружим, что у высших животных по сравнению с низшими голод, например, как таковой уже не играет столь большую роль в поведении, что большее мотивационное значение для них приобретает аппетит. Более того, мы наблюдаем всю большую изменчивость, постепенное удлинение периода взросления И самое важное, неуклонную редукцию мотивационной роли рефлексов, гормонов и инстинктов, и постепенное замещение их фактором интеллекта и социальными детерминантами. Подводя черту под анализом этологических данных, еще раз напомню, что экстраполяция этих данных на человека весьма деликатное дело и требует осторожного исполнения. Во-вторых, скажу, что биологическая или наследственная тенденция к деструктивной, Злобной агрессии действительно обнаруживается у некоторых животных, но все же реже, чем принято думать, некоторые же виды животных вовсе не проявляют оны. В-третьих, тщательный анализ конкретных случаев агрессивного поведения у животных убеждает нас в том, что сама агрессивная реакция скорее вторичный феномен, производный от множества детербинант, а не обусловлен одним лишь врожденным инстинктом агрессии. В-четвертых, чем выше мы поднимаемся по филогенетической лестнице, Чем ближе подходим к человеку, тем реже мы сталкиваемся с данными, свидетельствующими в пользу предполагаемой инстинктивности и агрессии, и тем менее убедительны эти данные. А поведение человекообразных обезьян и вовсе не позволяет нам говорить о чем-то подобном. пятых, Изучая высших приматов, самых близких родственников человека, мы не только не обнаруживаем слобные агрессии в их поведении, но находим многочисленные проявления дружелюбия, склонности к сотрудничеству и даже проявления альтруизма. И, наконец, последний, о котором я считаю своим долгом упомянуть, состоит в том, что поведение невозможно отделить от мотивации. Большая часть этологов и зоопсихологов сегодня сходятся во мнении, что плотоядные животные убивают только для того, чтобы добыть себе пищу, а вовсе не из садистских побуждений. Точно так же, как мы забиваем скот не потому, что нам нравится вид крови, а потому, что нам нужны бифштексы к ланчу. Всем этим рассуждением я хочу приблизить вас к тому, что впредь мы должны критически относиться к попыткам использования этологических данных для демонстрации деструктивного или агрессивного характера животного начала человека и решительно отметать подобного рода утверждения.